Сокрушительный ответный удар Решительно используя ответный удар в битве при Арсуфе, Ричард I победил своего заклятого врага Саладина. Ключевая фигура – Ричард I «Львиное сердце» 1157-1199 годы. Национальность – англичанин. Осуществление стратегии 7 сентября 1191 года. Ситуация. Ричард, известный деятель третьего крестового похода, нанес потрясающий ответный удар великому мусульманскому султану Салах-ад-Дину, когда христианские силы стремились отвоевать Иерусалим. В битве при Арсуфе в 1191 году Ричард проявил себя как великий король-воин, одолев силы аюбидов во главе с султаном Салах-ад-Дином легендарный мусульманский лидер нанес несколько серьезных поражений крестоносцам, когда пытался их согнать со святой земли. Но здесь Ричард применил решительную контратаку, используя стратегию шока и трепета, которая по сей день знаменита среди известных современных лидеров. Ричард I, один из английских монархов, более известный по прозвищу Ричард «Львиное сердце», чем по номеру царствования. Его помнят как великого полководца. Репутацию в большей степени обеспечил успех в битве при Арсуфе. Его часто повторяющееся тактическое мастерство заключалось в том, что он побуждал врагов нападать до тех пор, пока усталость не свалит их с ног, а затем начинал неудержимое контрнаступление». Ричард родился и вырос в Англии, но большую часть времени, будучи взрослым, провел во Франции, где получил множество титулов. После неудачной попытки свержения его отца Генриха II, Ричард становится королем Англии в сентябре 1189 года. Однако Ричард был настроен на подготовку Великого Крестового Похода и в 1190 году отправился на Ближний Восток. Тем временем, в 1187 году Салах-ад-Дин захватывает Иерусалим, жемчужину в короне Святой Земли, после уничтожения крестоносцев в битве при Хатине. Это был крайне разрушительный опыт для христиан, оказавшихся без запасов воды среди испепеляющей жары. Когда четыре года спустя Салахаддин направил войска против Ричарда, его уже можно было охарактеризовать как храброго мастера сражений. Войска были полностью в нем уверены. После тяжелой дороги на Святую Землю Ричард в июле 1191 года остановился в Акко, городе на побережье Средиземного моря к северу от Иерусалима. В 1187 году Акка пал перед Салахаддином, но был осажден крестоносцами во главе с Гиде Лузиньяном с 1189 года. А сами крестоносцы в итоге были окружены освобождающими силами аюбидов. Ричард по прибытию объединился с Филиппом II, королем Франции, чтобы снять осаду и взять город. «Учиться на ошибках прошлого». Оттуда он планировал направиться вдоль побережья вместе с флотилией суден снабжения в надежде захватить сначала Яффу, а затем и Иерусалим. Усвоив плачевные уроки в Хаттине, где крестоносцы были оторваны от жизненно важных продовольственных баз под давлением врага, он привил своим бойцам необходимость полной дисциплинированности. Они не спеша продолжали путь, избегая теплового удара, берегли свои силы до утра, когда солнце было не таким активным и периодически останавливались, чтобы утолить жажду. Салахаддина очень радовала медленное движение длинной колонны, состоящей из конных рыцарей и пехоты, плотно застилающей береговую линию. По его мнению, это было идеальной возможностью, чтобы загнать противника в море и покончить с крестовым походом. Он приказал своим солдатам попасть в зону досягаемости войск Ричарда и обрушить на них ливень стрел. Несмотря на активное преследование, воины Ричарда оставались сосредоточенными. Ричард развернул свои пехотные полки, которые прошли вглубь, чтобы защитить вещевой обоз и кавалерию крестоносцев, для того, чтобы они оставались бодрыми. Тем не менее, тактика Салахаддина сошла на «нет». Его лучники убили множество коней, относящихся к войскам госпитальеров, элитный рыцарский орден, который приобрел особое значение во время первого крестового похода и обеспечивал уход за больными и ранеными пилигримами в Иерусалиме. Однако Ричард настаивал, чтобы войска держали себя в руках. Ричард знал, что атака аюбидов приведет к большим жертвам, но понимал, что враг тоже устал и надеялся, что войска султана оставят незащищенным собственный фланг, который его войска смогут атаковать. Сохранять спокойствие. Вот что было на повестке дня. Госпитальеры опасались, что в ожидании потеряют так много коней, что попросту не смогут начать активное наступление. Они неоднократно обращались к командиру с просьбой отдать приказ о наступлении, но каждый раз он отказывал им. Наконец, отчаявшиеся госпитальеры напали на своих врагов. Приспосабливаясь к иным новым обстоятельствам со стремительной скоростью, Ричард мудро решил, что теперь должен отправить высокотехничных тамплиеров на помощь госпитальерам. Шок и трепет. Люди Салахаддина, пытающиеся весь день спровоцировать врага на бой, были совершенно не готовы к внезапному натиску рыцарями овладела дикая агрессия, но Ричард, понимающий, что сейчас дисциплина необходима как никогда раньше, приказал войскам перегруппироваться. Они нанесли вторую, окончательную волну атак. Будь госпитальеры чуть терпеливее, результат мог бы быть еще более судьбоносным. Ричард продумал все идеально, что и обернулось громким успехом. После такого поворота событий натиск армии Салах-ад-Дина начал спадать, а Ричард перешел к завоеванию Яфы. Однако междуусобица в рядах крестоносцев означало, что Иерусалим оставался в зоне недосягаемости. Всего через год после своего великого триумфа Ричард заключил мир с Салах ад дином в атмосфере взаимного уважения. Пока послужной список Ричарда был, мягко говоря, разношерстным, Из его десятилетнего правления прошло чуть больше шести месяцев в Англии, и после себя он оставил политическую нестабильность и неходовые налоги. Арсуф принес ему статус легенды. Если бы результаты в Арсуфе сложились иным образом, то сложно было бы сказать, чем третий крестовый поход или любой из последующих нападений крестоносцев, которые продолжались в XIV веке, мог бы обернуться. Это доказало необходимость дисциплины для успешной контр-атаки и проиллюстрировало, что враг может быть так же быстро застигнут врасплох, как и оказаться на вершине. Как со временем заметил Наполеон, величайшая опасность рождается в момент победы. Неудивительно, что контр-атака была стратегией, которой многие так часто пытались подражать. К примеру, жизненно важная битва за выступ в Арденах в 1944 году во время Второй мировой войны была практически чередой контратак сначала Германии, а затем союзниками. Пока казалось, что одна сторона вот-вот одержит победу, другая сторона тут же давала отпор. Наследие Арсуфа, очевидно, в спортивном мире, особенно в те моменты, когда Мухаммед Али взял на вооружение стратегию «обманного удара», когда ставишь себя в явно проигрышное положение, чтобы в итоге победить. Его легендарном грохоте в джунглях поединке 1974 года против Джорджа Формана. Али решил пропускать удары Формана и ждал, пока оппонент устанет. Начав свое контрнаступление в восьмом раунде, Али стал чемпионом, прежде чем раунд успел закончиться. Форман с горечью отметил «Меня обманули». Хронология событий. 1096-1099 годы. Первый крестовый поход заканчивается захватом Иерусалима крестоносцами. 1147-1149 годы. Второй крестовый поход заканчивается поражением войск короля Людовика VII в Дамаске. 4 июля 1187 года. Салах-ад-Дин забирает себе большую часть взятого крестоносцами королевства Иерусалима после победы в битве при Хаттине. 30 сентября 1187 года Салах-ад-Дин захватывает город Иерусалим. 29 октября 1187 года Папа Римский Григорий VIII созывает Третий крестовый поход. 3 сентября 1189 года. Ричард становится королем Англии. 24 июня 1190 года. Ричард отправляется в крестовый поход. 4 октября 1190 года. Ричард захватывает Мессину на острове Сицилия. 6 мая 1191 года. Ричард прибывает на Кипр, который в итоге завоевывает. 12 мая 1191 года. Ричард женится на Беренгарии Наварской. 5 июня 1191 года. Ричард покидает Кипр и направляется на Святую Землю. 12 июля 1191 года. Город Акко попадает в руки Ричарду и Филиппу II Августу из Франции. 7 сентября 1191 года. Ричард побеждает Салахаддина в битве при Арсуфе. 2 сентября 1192 года. Ричард и Салахаддин заключают мир, что приводит к завершению Третьего Крестового Похода. Блокада Ленинграда. Среди многочисленных контратак в истории, возможно, нет ни одной, которая могла бы сравниться с тем, что разработал Иосиф Виссарионович Сталин против немецких сил, осаждавших Ленинград, ныне Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны. Войска Гитлера вторглись в Россию в июне 1941 года, а 8 сентября окружили город, что ознаменовало начало блокады, продлившиеся 872 дня. В конце 1943 года Сталин прислал подкрепление, и генерал Жуков начал контрнаступление с участием 500 тысяч человек. В течение нескольких дней немцы, уже настрадавшиеся затяжной русской зимой, начали отступать и понесли огромные потери. Драматическое окончание блокады являлось решительным поворотом в ходе войны. Стратегический анализ. Тип стратегии – оборона. Ключевая стратегия – разрушительная контратака. Результат – Ричард воплотил в жизнь надежды крестоносцев о захвате Иерусалима. Также использовано русскими в Ленинграде в 1943 году и Мухаммедом Али против Джорджа Формана в 1974 году.